Глава 29. Когда я прыгала герцогу на руки, просто кинулась в сторону герцога и подпрыгнула на месте, то я думала, что он отшотнёт, соберёт руки или просто покроет пальцем у виска. В конце концов, у Итмар имеет право на подобные подколки было дело. А я, чем хуже. В какой-нибудь другой компании такое поведение вызвало бы, если не священный ужас, то недоумение уж точно. Но с учётом того, как вели себя остальные, я вполне вписалась со своей детской выходкой. Вот только я совсем не планировала, что герцог рефлекторно не только подхватит меня, беря на руки, как принцессу из какой-нибудь детской сказки, но и прижмёт к себе покрепче. «Всё, ф р е д р и к о расслабься. Я держу её крепко», — шутливо произнёс герцог, — «и не собираюсь отпускать». «Брат, не стоит так беспокоиться. Кажется, впервые появилась женщина, которая и впрямь равнодушна к моей внешности», — сказал король Фредерико. и я почти успокоился. А когда он не трясется от страха, то и впрямь выглядит, как нормальный такой король, величественный, покровительствующий. Но, признаюсь, куда больше меня волновал не красавец-король, а нахал-герцог, который и не думал реагировать на мои попытки слезть с его рук. Черт возьми, я же не всерьез это делала, зачем так поступать? Как герцогу не стыдно устроить такое перед родным братом? А Уитмар хоть бы слово сказал, отдернул герцога, Но нет, стоит молча и рассматривает потолок. Я стала вырываться сильнее. «Леди Крис, не дергайся, тебя и так тяжело держать», — попросил герцог. «Если вам тяжело, то нужно отпустить, а не держать», — сказала я очевидная. «Правда?» — никогда бы не догадался. Со всей серьезностью ответил мне герцог, но я прекрасно видела, как ему трудно держать такое строгое выражение лица. Об этом догадается даже пятилетний ребенок, ваша светлость, а если у вас не получается, то, боюсь, все герцогство вообще, и нас с у е т м а р о м в частности, ждут большие проблемы. И, кстати, ваша светлость, когда вы в последний раз проходили полный медицинский осмотр, а то ваша способность мыслить меня настораживает. Герцог ничего не успел ответить только потому, что король ф р и д е р и к а рядом откашлялся и спросил, «А какие у вас отношения, брат?» «О, это такой сложный вопрос!» — начал герцог. «Но я его перебила. Исключительно рабочие. И так скоро от с т а д а умру. А если герцог еще и лепнет что-то?» «Леди Крис, ты уж меня прости, я все время забываю, как ты жила раньше. Но ответь честно, тебе все работодатели делали предложение». Герцог поморщился, когда я со з л о с т ь ю въехала ему локтем в солнечное сплетение. Как жаль, что я не стала изучать самооборону. И почему моя магия сейчас отказывалась работать?» «Нет, вы первые до такого додумались», — зашипела я. «И ты еще можешь называть наши отношения исключительно рабочими? Фредерико, брат мой, мне только что разбили сердце. Я бы бросился в твои объятия за утешением, но...» «Тайлер, довольно. Если тебе так нужны чьи-то объятия, то Уитмар всегда к твоим услугам». «Вот теперь я поверила, что они родственники. Уж больно похожи в их голосах ехидные нотки». Король Фредерико рассматривал нас с герцогом с таким лицом, как ученый смотрит на подопытных. Потом он оперся рабочий стол герцога и заявил то, от чего мне волосы едва ли не стали дыбом. Что же? Вот, значит, кому т о сделал предложение. Одобряю. Совет да любовь. Герцог меня отпустил. И нет, виной тому н и слова его брата, а мой острый локоть, который ударил куда надо, прямо под ребра. Леди Крис, что же в о т так... «Сурово!» — охнул Тайлер. «О, это я еще нежно!» — ласково ответила я, оправляя платье, отходя от герцога подальше. «Надеюсь, мне не придется узнавать, что в вашем понимании сурово». «Что-то мне подсказывает ваша светлость, что вы этого не переживете», — ответил Уитмар. «А пока герцог все еще жив...» не иначе, как милостью самого Господа и великим терпением леди Кристин. Предлагаю выпить чаю. Я как раз попросил накрыть в малой гостиной. Ваше Величество, вы... Уитмар, прекращай. Мы с братом знаем тебя с тех самых пор, когда ты засунул рыбьи потроха Тайлеру за шиворот, потому что его поцеловала в щечку та симпатичная девочка, которая очень тебе нравилась. Сказал Фредерико. Так что давай без твоих выступлений. В конце концов, я давно не наслаждался кофе, Не только в мужском, но и в женском обществе. Кофе ведь есть, Уитмар? Повар не сменился?» «Нет, конечно. Где мы еще найдем того, кто может готовить такие чудесные пирожные и терпеть шутки герцога?» Мы покинули кабинет. Пока шли по коридору, Уитмар, ф р и д е р и к о и герцог перебрасывались репликами, не обращая на меня особого внимания. Мне даже от этого было как-то проще. Я смогла во всех подробностях рассмотреть брата герцога и еще раз задаться вопросом, А не разыграли ли меня эти шутники насчет Фредерико? В пользу того, что не разыграли, было больше пунктов. Адекватность самого короля, его неподдельный испуг при виде меня и искреннее облегчение, когда я даже не подумала делать что-то, выходящее за рамки. Но с другой стороны, с чего герцог с Уитмаром решили, что я чуть ли не влюблюсь с первого взгляда во ф р е д е р и к а Я за все время пребывания в этом мире ни разу даже симпатии никому не выказывала, а уж что говорить о большем. Ладно, надо будет как-то расспросить у герцога во время очередного свидания. Уж больно он на них сговорчивый. «Сюда, леди Крис, не засыпайте пока, вы же так хотели познакомиться с моим братом», шепнул мне на ухо герцог. Я ответила чуть громче, так, чтобы и до его величества дошло. — Что вы, ваша светлость, я х о т е л узнать, зачем меня связали, запихали в повозку и привязали к крюку. Хорошо, хоть что не приставали. Знакомство с вашим братом всего лишь побочное явление. — Как запихали? Как связали? Я же сказал аккуратно. Фредерико развернулся и уставился на меня в ужасе. — И точно не приставали? — Точно, — о т в е т и л я безапелляционно. — Простите, я... «Давайте мы присядем и в спокойной обстановке, за чашечкой кофе, обсудим и извинения для леди Крис, и прекрасный кофе, и дела герцогства, и цель вашего визита». Вмешался Уитмар, открывая дверь и пропуская нас всех в малую гостиную. Эта комната почти не использовалась, несмотря на привлекательный внешний вид. Бело-голубые цвета создавали расслабляющую атмосферу. Круглый столик для чая или кофе и десерта так и просил присесть на время». Герцог подошел к столу, вежливо отодвинул стул передо мной. Когда я села, тогда за столом разместились остальные. Такое строгое следование этикету иногда забавляло, а иногда было очень приятным. «Предлагаю выпить по чашечке кофе, а уже потом обсудить дела», — сказал герцог. Словно по его мысленной команде вошел с тележкой наш повар, отличный малый, между прочим, и самолично принялся размещать десерты и чашки, а после, поклонившись, ушел». Герцог отпил из своей чашки и едва не выронил ту, смотря на нас, потрясённо.